Таинственные звуки Всю ночь с верхнего этажа доносились странные звуки, как будто что-то тащили по полу. Шум ненадолго прерывался и повторялся снова, подпитывая мое воображение жуткими сценами. Отчетливее других представлялась картина с мертвым телом, которое волокут из одной комнаты в другую. Стало не по себе. Утром при ярком солнечном свете я поднялся на второй этаж и осторожно подергал дверь, но она была наглухо заперта. Неужели я ослышался? Звуки все еще раздавались в моих ушах и не давали усомниться, что все это мне просто почудилось. А вдруг там живут люди? Я приложил ухо к двери. Ни единый шорох не нарушил тишину. Внезапно я вспомнил о пропаже денег. А что, если на втором этаже кто-то есть? Тогда понятно, кому понадобились мои деньги. Нужно будет прямо спросить мальчишку, когда тот вернется. Если он не украл, значит, наверху точно кто-то живет. Хван-Пуджан намекала на привидение, но это вряд ли. Деньгами пользуются только люди. Спускаясь по ступенькам, Я увидел за забором девочку. Она глядела в мою сторону. Это была та самая школьница, униженно стоявшая на коленях в парке. «Эй, идешь на занятия?» — крикнул я, сбегая вниз. «Что ты здесь делаешь? Хочешь сказать запоздалое спасибо?» Заговорив с ней, я украдкой прочитал ее имя, вышитое на кармашке блузки. ко дон ми Девочка привычно проигнорировала мои слова. И что, ты тоже пришла проверить, все ли со мной в порядке? Многие в нашем районе постоянно интересуются, не случилось ли тут чего за ночь. Ничего подобного, просто это самый короткий путь до школы. А, я наслышан об этом. Но твой учитель физкультуры сказал, что никто не ходит этой дорогой, чтобы не навлечь на себя проклятие. Тебе вообще-то следует поблагодарить меня. Если бы не я, получила бы по полной. Со стороны все выглядело ужасно. Та девчонка, что била тебя, похоже, знает толк в драке. Это заметно, потому как человек заносит кулак. Ко Дон Ми пристально смотрела на меня. «Раз тебе так трудно сказать спасибо, то Бог с тобой. Я не нуждаюсь в этом. Единственное, о чем попрошу, передай своему брату, чтобы он пришел ко мне, и учитель пусть тоже заглянет, хочу его угостить». — Нужно показать этой грубиянке, что я на короткой ноге с преподавателями. — Ладно, — коротко и сухо ответила она. Внезапно солнечные лучи, расходившиеся во все стороны, скрылись за черной тучей. В одно мгновение небо стало низким и темным, предвещая скорый дождь. Во время уборки до меня донеслись первые звуки падающих капель, за которыми последовал сильный ливень. Я сел у окна. и стал смотреть на улицу. Дегустация прошла удачно. Может, стоит организовать еще одну возле школы, когда погода наладится. На проспекте есть торговый центр. Думаю, там тоже можно попробовать. С запасом продуктов было туго, но я решил довериться Манхо. Он не вызывал у меня беспокойства, в отличие от Хван Пуджан и ее подруг, у которых желудки как бездонные бочки. Может, заранее подготовить табличку «В связи с отсутствием продуктов ресторан сегодня закрыт?» Караулить у двери и при появлении Хван Пуджан молниеносно вывешивать объявление, А когда тетка будет уходить, снимать. Идея была неплохой, но в этом случае пришлось бы весь день сидеть у двери. Я долго ломал голову, однако ничего лучше не придумал. К черту! Решу потом! А пока нужно сделать заготовки на завтра и испробовать новый рецепт романа картошки и зеленого лука. Должен же быть способ избавиться от неприятного запаха. Сори может появиться в любой момент, поэтому не стоит тянуть с рецептом. Я открыл дверцу холодильника и заметил на полках продукты, которых раньше не видел. По крайней мере, вчера они там точно не лежали. Что за чертовщина? Первым делом я вспомнил о странных звуках. Ночью я считал, что они доносятся со второго этажа, но сейчас, поразмыслив, понял, что это просто ошибка подсознания. Все кругом судачили о том, что надо мной кто-то живет, и я сам поверил в сплетни. Но что, если таинственные шорохи раздавались на первом этаже? Допустим, это были проделки Манхо, только зачем красться тайком посреди ночи? Что мешало ему сделать все при мне? Чем дольше я думал, тем больше терялся в лабиринте мыслей. Ой, ничего не хочу знать. Главное, что холодильник пополняется свежими продуктами, не успев опустить. А значит, я могу готовить сколько пожелаю. И больше всего меня привлекало то, что все для ресторана доставлялось само собой, без необходимости делать заказ по телефону. Я вытащил побольше свежих овощей и начал их чистить. Не стоит экономить на продуктах, тогда и блюда получатся вкусными. Вжих, вжих, вжих! Я нашинковал лук и слегка посолил его, надеясь, что запах получится менее резким, затем начал чистить картошку. Смешав оба ингредиента, я поставил все на плиту, и вскоре блюдо было готово. Однако аромат лука по-прежнему ощущался. Я попробовал еще несколько способов, безуспешно, на часах было уже два. Когда я готовил секретное оружие, открылась входная дверь. На пороге стоял знакомый мне мальчонка. Видимо, Кодон Ми передала ему мои слова. Не люблю ходить вокруг да около. Когда говоришь только намеками, теряется суть мыслей. Так что я назову вещи своими именами. Ты трогал этот ящик? Я указал на кассовый аппарат. Нет. Спрошу еще раз простым и понятным языком: Ты открывал кассу? Зачем мне это делать? Вы что, принимаете меня за воришку? Ребенок обиженно всхлипнул. Попался, негодник. Едва я упомянул кассу. У него тут же вылетело слово воришка, сам не заметил, как признал, что украл деньги. Если бы не имел отношения к пропаже, вряд ли вел бы себя так. Хотя мои подозрения оправдались, я все равно растерялся. Я так быстро вывел его на чистую воду, что не успел придумать, как проучить сорванца. Может, попытаться убедить его, что так поступать нельзя, или потребовать, чтобы он немедленно вернул деньги. В любом случае воровство не должно остаться безнаказанным. Несмотря на то, что проблемы с продуктами и оплатой за вивки решились, и у меня не было особой надобности в деньгах, ради блага мальчика лучше не закрывать глаза на этот проступок. Кто бы мог подумать, что я буду беспокоиться о таких вещах, — удивился я, вспоминая, как когда-то сам послужил причиной чьих-то нравственных мук и размышлений. Теперь понимаю, как трудно было владелице магазина, где я стащил Чупа-Чупс, найти правильное решение. Она не стала отмахиваться от случившегося, несмотря на пустяшность кражи. Наоборот, тайна вызвала нашу Онни из офиса и сообщила о моем проступке. При том, что я стащил всего одну конфету, ради моего же блага она не могла просто закрыть глаза на происходящее. В то время наша он не только устроилась на работу в детдом. Она не доложила ни о чем директору и сама решила проблему с хозяйкой магазина. В наказание мне пришлось убираться там целых два дня. Хотя назвать это уборкой сложно. Я просто протирал пыль на полках, на которых лежали конфеты, включая чупа-чупсы. Хозяйка сказала, что разрешает мне взять столько сладостей, сколько захочу, но я так и не притронулся к ним. Почему-то мне казалось, что это будет неправильно. После того случая я никогда и ни при каких обстоятельствах не брал ничего чужого. До сих пор не понимаю, как повлияли на меня эти два дня уборки, но владелица магазина и онни все сделали правильно. Представляю, с какой ответственностью они подошли к выбору моего наказания. Это не я! — ревел мальчишка, тяжело сопя от обиды и сжав кулаки. — Не думаю, что стоит наказывать ребенка, который не признался в краже уборкой в ресторане. Только вот мудрое и справедливое решение не приходило в голову. — Не крал так не крал. Чего ты ревешь? — Знаете, как неприятно. Самое обидное, когда обвиняют в том, чего ты не делал. Я и так каждый день выслушиваю от сестры незаслуженные упреки. «И вы, и тетенька, выходит, такая же. Почему все меня подозревают?» Ребенок так жалобно рыдал, что я не стал больше ничего говорить. Оставалось только дать ему выплакаться. Вволю наревевшись, малыш вытер руками, залитое слезами лицо, и уставился на поднос с секретным оружием. «Будешь?» «Да». Я положил на тарелку, порезанное на кусочки блинчики, И поставил перед ним. Ребенок проглотил еду в мгновение ока. А можно еще? Я не успел поесть после школы. Сильно проголодался. Я угостил его еще парой блинчиков. Когда тебя несправедливо обвиняют, не надо сразу слезы лить. Лучше постарайся спокойно все объяснить. Если человек пугается и начинает реветь, он вызывает еще больше подозрений. Люди думают, ах, он плачет, значит, виноват. Одна моя знакомая тоже плакала по любому пустяку от того, что ее дразнили, били или подозревали. Дать отпор она не могла. Знаешь, какова психология детей, которые любят дразнить других? Болезненная реакция жертвы только радует их, поэтому обидчики начинают издеваться еще больше. Сори была плаксой. Когда я впервые увидел ее, она хныкала, обнимая маленького плюшевого медвежонка. Честно говоря, она была уже не в том возрасте, чтобы реветь с игрушкой в руках. Ей к тому моменту уже стукнуло десять, а мне одиннадцать. Не знаю, почему Сори оказалась в приюте, я никогда не спрашивал ее, но любимая обвиняла в этом проклятие, связанное с блюдом из картошки. Среди детдомовских ребят... Были такие, которые с геройской гордостью рассказывали историю своего появления там. Однако большинство хранили ее в глубине души как самую сокровенную тайну, и никому ее не доверяли. Я принадлежал к числу последних. Внезапная смерть отца, вынужденное решение матери отказаться от меня из-за неизбежно надвигавшейся бедности, когда не было даже риса на ужин, Мне ни с кем не хотелось делиться подробностями. Я собирался держать их в секрете до самой смерти. Это было нечто сродни животному инстинкту самосохранения. Сори, которая то и дело ревела, стала легкой добычей для озлобленных детей. На травлю и побои она отвечала одинаково, плачем. Взрослые, привыкшие к ее постоянным слезам, не обращали на это никакого внимания, поэтому девочка страдала в одиночестве от гноившихся ран, которые никто не предлагал залечить. «Не плачь, глупая, ты одиночка, потому что каждый день только и делаешь, что хнычешь», закричал я однажды, побив обидчика в сори. С того дня я учил ее не плакать. Когда слезы подкатывают к глазам, нужно крепко сжать зубы, посмотреть из-под лобья, посчитать в уме до ста, уставиться в пустоту, И подумать о чем-нибудь другом. Сори послушно следовала моим советам. Так мы и сдружились, и она стала меньше плакать. Разве можно не расстроиться, когда очень обидно? Тетенька, а вы можете сделать мне еще и тающей нежности? Я приготовил мальчику его заказ, а заодно и роман картошки и зеленого лука, но ребенок отказался его есть из-за неприятного запаха. Ты настоящий гурман с хорошо развитым вкусом. На самом деле рецепт этого блюда пока в разработке. Нужно бы довести его до совершенства, да все руки не доходит. Почему? Да так, были обстоятельства. Но сейчас я снова за него взялся, так что скоро закончу. Передай сестре, чтобы как-нибудь зашла. Хоть и неприятно вспоминать, что она меня даже не поблагодарила, но так и быть, я угощу ее вкусненьким. и скажу, что она должна любить младшего брата, а не обижать его. А еще спрошу, почему ты терпишь побои от сверстников, а сама издеваешься над братом? Придется мне научить ее постоять за себя». «Вы хотите бесплатно накормить мою сестру?» — удивился мальчишка. Я кивнул. «Тогда я обязательно передам. Спасибо за угощение», — поблагодарил ребенок. поднявшись из-за стола. От горьких слез, которые он пролил в ответ на мои подозрения, не осталось и следа. — Как тебя зовут? Пора бы уже познакомиться. — Ку-Дон-Чан. А вас как зовут? — Меня. Меня ю Чеу. — А, ю че -У, значит, тетенька чу — Постой-ка, как ты сказал? Ко-Дон-Чан? — Нет, Ку-Дон-Чан. Девочку, которую я принял за его сестру, звали Ко Дон Ми. В таком случае у мальчика должна быть та же фамилия. Но, подумав, я помотал головой, прогоняя сомнения. Это устаревшие стереотипы. В последнее время формат семьи меняется. Братья и сестры не обязаны носить одну фамилию. Мой товарищ по детскому дому, Хван Мин, пережил нечто подобное. Его мать вернулась за ним через 10 лет после того, как бросила. До тех пор он беспокоился, как будет жить один после старшей школы и выпуска из детдома. А неожиданное воссоединение с матерью после длительного расставания принесло обеспеченное будущее и в одночасье избавило его от переживаний. Через несколько дней после возвращения в семью Хван Мин навестил меня. Он рассказал, что теперь живет с отчимом, которого должен называть отцом, и со сводным братом. Друг жаловался, что он единственный в семье носит фамилию Хван и чувствует себя страшно одиноким на всем белом свете. Он приходил ко мне еще несколько раз, но потом перестал. Я надеялся, что моему приятелю наконец-то удалось сблизиться с новыми родственниками. Какой избитый стереотип считать, что все в семье должны носить одну фамилию. Не успел мальчишка уйти домой, Как то ли на поздний обед, то ли на ранний ужин, явился парикмахер Ван.